Глава 19. Теория и практика. Вот уже третий час пошёл, а я всё стучал и стучал по дереву, то есть продолжал делать то же самое, на что убил вчера остаток дня. Бессменное время тратилось на монотонное уничтожение одного дерева за другим. Пустышь, не богата на высокую растительность, но всё же здесь её достаточно, чтобы занять меня на несколько недель. И это печалило. Радовало то, что вчера я два дерева срубил голыми руками и ногами, а сегодня мастер Тао был настолько щедр, что поочерёдно вручал мне разное оружие. Однотипное, не сказать, что удобное, но эффективность уничтожения растительности возросла на порядки. Металлические шесты, короткие, длинные и совсем мелкие, всего-то в две ладони. Ещё один шест, который шестом трудно назвать. До того толстый, что его обеими ладонями не обхватишь. Спасибо, что ручка с одной стороны имеется, придавая ему вид обрезанной скалки. Вот эту ручку я умудрился согнуть. Чересчур сильно врезал, а железо в неказистом оружии паршивое, не выдержало. Думал, что мастер Тау за это выговор устроит, но тот безмолвствовал. Он вообще почти ничего не говорил. Новое оружие вручал молча, к очередному дереву приводил тоже без слов «позор». Почти все время стоял в нескольких шагах, сложив руки за спиной. Иногда даже в мою сторону не смотрел, отворачивался. Смысл монотонного лесоповала я не понимал, но приходилось помалкивать. Раз уж заработал статус кандидата в ученики, будь добр делать то, что полагается делать ученикам. А от них, помимо прочего, требуется молчком выполнять указания учителя. После очередного удара дерево характерно качнулось, и я, как человек уже опытный, понял, пора. отошёл на шаг, размахнулся, подпрыгнул и врезался с прыжком, а стараясь достать повыше, чтобы придать стволу правильный импульс. Расчёт оправдался. Дерево затрещало и упало туда, куда я его направил. Опустив тяжелённый стальной шест весом почти с меня, обернулся к мастеру, замер, ожидая, когда он последует к новому дереву. Такими темпами за 26 дней я обеспечу его таким количеством дров, что он три зимы мёрзнуть не будет. А Тао, сверляв взглядом упавшее дерево, задал неожиданный вопрос. «Что с тобой не так, Ли?» «Вы о чем, мастер Тао?» «Да уж точно не о том, что ты никакой не Ли и семья твоя не Брюс. Это твоя жизнь, и ты можешь называть себя как тебе заблагорассудится. Нападай на меня, Ли!» «Что?» Растерялся я. Тао указал на меня пальцем. «Ты тот, кто изъявил настойчивое желание стать моим полноправным учеником. Я приказал тебе напасть на меня!» Это означает, что ты должен атаковать меня тем оружием, которое у тебя при себе. Сожалею, что снова вынужден пояснять тебе очевидные моменты. А теперь приступай. Я, разумеется, хотел обсудить приказ. Очень уж он проблемный. Но, увы, мастер прав. Надо действовать, а не говорить. Таковы правила игры. Но и всерьез набрасываться на Тао с длинным и толстым стержнем из стали как-то неправильно. Убивать или калечить мастера нельзя, это помешает моим планам. Да и вообще я не имею ничего против этого человека. Ложный замах, заход, чуть довернуться и эффективный с виду удар, который я вполне успею остановить в последний миг, лишь слегка шлюпнув мастера по боку. Почти легчайшее прикосновение, даже до серьезного синяка вряд ли дойдет. К тому же у такого человека наверняка хорошо развиты защитные навыки. Вспомнить хотя бы того предводителя-убийц, Пенса. Он спокойно голыми руками отбивал удары недешевого металлического оружия. Умения такого рода многочисленны. Самые серьезные воины не жалеют средств, чтобы ими обзавестись. Вряд ли столь прославленный мастер ими пренебрегает». У Тао в свое время были богатые возможности разжиться разными редкостями. Он ведь не всю жизнь в глухом углу провел. Биография у него, несомненно, богатая, даже с учетом того, что я не могу знать все. Например, я не могу раскрыть все его параметры порядка. Мастер умеет их прятать. Я вижу отчетливо лишь знакомую печать первохрама. Это означает, что он прошел высшие испытания где-то на территории Равы или ее сателлитов-вассалов. Один из обязательных бонусов в таких случаях защита данных. В большинстве случаев её можно легко обойти при помощи одного из множества особых сканирующих навыков. Но такие специи редкость, и я к ним не отношусь. Однако предполагаю, что в лучшем случае его наполнение ловкости не сильно превосходит моё. А раз так шансы на успех велики. Этот приём я посмотрел в книгах Да, учиться по нём сложно, почти невозможно, но именно эта связка, на мой взгляд, прекрасно удавалась. В бою её применял не раз, используя Ари, и почти всегда успешно. Вот и сейчас не сомневался, что если не достану до бока мастера, то хотя бы изрядная его задачу, заставив отскочить. Ну, или принять удар с невозмутимым видом на какой-нибудь особо хитрый навык. Я ведь так и не понял, чего от меня добиваются этим приказом. Мастер не стал отскакивать или принимать удар на себя. Слегка дернул рукой, будто от назойливой мухи отмахиваясь, коснувшись при этом кончика шестопальцем. И массивную железяку едва не вырвало из моих рук. Я с трудом ее удержался на потере равновесия. Завалился на одно колено, удивляясь тому, что не улетел вместе с шестом метров на пять. Сильно врезало. Так сильно, будто это был не палец, а рычаг стреляющей катапульты. Но нет, никакой не рычаг. Это действительно палец. Палец, черт побери. Палец. Палес остановил разогнавшийся шест, что весит десятки килограмм. Мастер покачал головой. Я сказал тебе ударить меня, а не гладить. Али, достаточно уже разочарования на сегодня. Бей, покажи всё, на что способен. Хотя бы один раз по мне попади. Вот так, да? Показать всё. Ну ладно, великий мастер Тао, вы сами напросились. Не обессудьте. Следующие 15 минут можно полностью охарактеризовать одним словом унижение. И ведь меня даже не били. Бил исключительно я. Ну, как бил? Громко сказано, чересчур громко. Я промахивался, не доставая до цели даже ни миллиметры, а доли миллиметров. Я падал на каменистую землю или бегал за далеко улетевшей тяжеленной железякой после того, как мастер тало даже не отбивался пальцем, а лишь небрежно касался её. Пару раз с разворота отрабатывал свой толстенный косой не хуже, чем боевым цепом, показывая, для чего он волосы полосские с какой-то явно необычной кожей вплетает. Вот конец. Великий знаток техник обнаглел до такой степени, что просто сложил руки за спиной и так хитро уклонялся, что я, увлекая мы инерцией неудобного оружия, снова и снова терял равновесие, иногда при этом заваливаясь. Увы, чем дальше, тем больше уставал, а это приводило к ошибкам. И ведь вынослистью при моём наполнении вагон, однако не хватает. Через чур много силы уходит на интенсивную работу этой пародии на оружие. Дайте мне обычный чуть утяжелённый учебный меч, я часа 2-3 легко отработаю в таком темпе. Но у Тао всё рассчитано. Он не дрова заготавливает. Он второй день за мной наблюдает, что-то высчитывая и прикидывая. Почему-то ложная структура порядка, которую я так тщательно нарисовал, его не устраивает. Или он не видит, что для такого человека странно, или ему этого недостаточно. Есть ещё один вариант. Он не доверяет тому, что видит. Но я стараюсь о таком не думать. Ведь если так, это конец большей части моих замыслов. Потребуется коренная переработка планов. Ведь моя стратегия, помимо всего прочего, держится на том, что никто, ни одна живая душа не сможет прочитать мои параметры. Как первый прошедший главное испытание первохрама на одном из кругов, я имею право полностью скрывать всё, что во мне выстроил порядок. И увидеть спрятанное таким образом сложно, ведь с виду всё пристойно. Не факт, что во всём роке найдётся пара человек на такое способных. Помимо собственного сокрытия данных, я могу создавать их иллюзии. Это и называю пристойностью. Иначе как-то нехорошо получится, если для всех, кто способен видеть структуру порядка, я буду смотреться пустым местом, где нет ничего, кроме печати первохрама. И чем ближе обман к истинным цифрам, тем проще её поддерживать. Если же поставлю цифры выше истинных, скорее всего, ничего не получится, или меня высушат за секунды, оставив без тени и запасов всех видов энергии. Поэтому со стороны я выгляжу молодым человеком, достигшим 21 ступени и прошедшего 3 круга силы. В этом нет ни малейшего расхождения с правдой. Они начинаются дальше. По количеству атрибутов я ничем не выдающийся альфа. Да, повыше среднего статистического, но заметно уступаю тем, кто выжимали максимум из ранних лет жизни. По наполнению аналогично. Да, я в курсе, что исчитывать тяжело, но наверняка в раве есть такие умельцы. Это не великая редкость. Большая часть навыков спрятана полностью. Те, которые остались на виду, выглядят обрезанными. Про смерть и хаос нигде не малейшего намека. Состояния имеются, но смотрятся смехотворно. По факту, скорее всего, немного в этом мире найдется Аль в 50-й ступени с не сильно отстающими цифрами. Хотя это не означает, что в схватке со мной им придется туго. Увы, почти все параметры порядка лишь усиливают то, что в тебе есть изначально. Допустим, какой смысл поднимать пассивный навык обращения с мечом, если никогда в руках его не держал? Если придётся взяться за него уже в бою, умелый фехтовальщик с мизерными рангами и уровнями умения спокойно разделает такого дилетанта. Вот почему учителя, способные поднять изначальную базу, не относящуюся к цифрам, являются уважаемыми людьми. Ладно, это я отвлёкся. Может ли человек с такими честными с виду параметрами второй день подряд рубить узловатые, ворошины ветру деревья голыми руками или орудиями для этого не предназначенными? Сложный вопрос. Мне тяжело на это ответить. Я ведь ни разу не видел, чтобы обычного аборигена заставляли вкалывать на лесоповале столь необычным способом. Значит, именно этого добивается мастер. Хочет увидеть, на что я способен на самом деле, а не то, что обещают мои цифры. Заметил несоответствие и теперь раскручивает меня по полной, используя свой немаленький опыт. У него ведь, разумеется, были и другие ученики. Наверное, много учеников в те времена, когда Тао ещё не удалился в добровольное изгнание. Но было я не забыл, заподозрил, что я не так прост, и теперь подмечает все мои ошибки маскировки. Да уж неприятно, но с другой стороны, некоторое превышение надложными показателями можно списать на то, что не относится к порядку. Люди ведь всякие бывают. Есть сильные внешне, но моментально сдувающиеся, а есть двужильные, у которых быстро открывается второе дыхание, а там и третье. Загонять такого непросто. Но какими бы ни были мои природные задатки, нельзя списать на них абсолютно всё. Я и без того буду странно выглядеть за счёт нереально завышенной скорости обучения. Не надо плодить несообразности раньше времени. Придётся как-то выкручиваться, попробовать обмануть мастера. Нехорошо, конечно, но надо. Я было попытался сделать вид, что умираю, что вот-вот и сам по себе свалюсь, не в силах замахнуться в очередной раз. Но та мгновенно это раскусил, снова подал голос, потребовав прекратить придуриваться. Он требовал максимальную отдачу и каким-то образом замечал даже самые искусные попытки прикинуться более усталым, чем на самом деле. Не знаю, сколько продолжалось это издевательство, может быть, не меньше часа. Пытаясь достать мастера, я изрядно вытоптал площадку вокруг него, разбил несколько камней, на которые пришись мои удары после промахов или парирования. Слегка согнул второй шест, порвал одежду в нескольких местах, на себе порвал. Ни одна моя атака даже частично не увенчалась успехом. Всё когда-нибудь заканчивается, закончилось и это. Очередной отчаянный удар, способный переломать половину грудной клетки вместе с позвоночником, ушёл в пустоту. «Я уже даже не думал сдерживаться, но толку-то». Мастер не стал отбиваться пальцем и не отступил. Он просто чуть переломился в пояснице, выгнулся назад, пропустив тяжеленную железяку все в той же доле миллиметра над собой. Даже не позволил одежду задеть. Как всегда. А я, увлекаемый разогнавшимся оружием, нелепо крутанулся на все 360 градусов, с трудом погасив инерцию. «Достаточно», – произнес Тао. «Я увидел все». Я не буду больше спрашивать, что с тобой не так. По какой-то причине ты не можешь или не желаешь отвечать на этот вопрос. Но я тебе сам на него отвечу. Ты ведь позволишь? Конечно, мастер. Ну а что тут ещё ответишь? Ли, Есимьебрюс, я видел многое. Я видел такое, что ты даже вообразить не сможешь, как бы сильно ни напрягал своё воображение. А оно у тебя безусловно богатое, потому что обманываешь ты так непринуждённо, что способен обмануть кого угодно. Я даже начал подумывать, что ты не человек, а воплощение силы обмана. Слышал ведь про такую? Да, мастер, разумеется, слышал. Одна из сил, описанных в древних апокрифах. Считается ложной. Это ведь апокриф, и там почти все ложное. Именно в твоем случае, возможно, апокрифы не ошибаются. Ты самый странный человек из всех, кого я видел. Я говорю не про тех, кого я учил, а вообще про всех. А уж повидал я многих». Человек с твоими физическими данными и таким порядком не может свершить и четверти того, что ты делаешь на моих глазах вот уже второй день. Ты не должен был вчера пройти мое испытание. Оно подразумевало иной исход и иные выводы с последствиями, не обязательно скверными для тебя. Ты не способен так быстро и легко расправляться с деревьями голыми руками или неудобным оружием. Возможно, ты не знаешь, что за деревья перед тобой. Ты видишь их, но не понимаешь, что видишь. Я поясню». «Это место, все то, что ты можешь рассмотреть вокруг, если обернешься, принадлежит мне. Земля предоставлена имперской канцелярией и заверена личной печатью великого императора Кабула. Да будет правление его нескончаемым и прославленным. Все растения, что ты здесь видишь, принадлежат мне. Деревья, которые ты губишь, называются каххо. Ты слышал о них? Да, мастер, хорошая древесина и ценный весенний сок, из него делают спец и тосу». «Именно так». Эти деревья давали мне сок несколько лет, это их истощило. Кахо, очень медленно восстанавливают силу. Проще выжимать из них всё, что возможно, после чего рубить. В оставшийся пень подсаживается свежий росток, из которого быстро получается новое, щедрое на сок дерево. Кахо произрастают на открытых местах, где много солнца и ветра. Почва скудна на перегной, зато богата минералами, которые требуются для рождения души сока. То есть на то, без чего хорошая тоса не получится. Получается, такое испытание для тебя это не пустая гибель ценных деревьев, но как они умеют сопротивляться. Даже опытному лесорубу трудно с ними совладать. Их древесина это почти стальной канат, многократно скрученный и такой крепкий, что быстро тупит топоры и плохо поддаётся пилам. Ты же простыми железными прутьями и жстиками расправляешься с ними быстрее, чем это делают умелые дровосеки. Это ненормально. Ты меня почти удивил. почти, потому что я чего-то подобного подспудно ожидал. Знаешь почему? Потому что после того камня вы поняли, что я сильный и упрямый. Нет ли, я это понял по твоим глазам. По ним нельзя прочитать тебе полностью, но я увидел то, что заставило задуматься, а затем дать тебе первый железный прут и отправить рубить кахо. То, как ты с этим справился, не удивило меня. А вот то, как ты меня атаковал, привело в великое изумление. «Я никогда ничего подобного не видел и не слышал. Я даже не представлял, что так может быть. Как, по-твоему, что именно я сейчас имею в виду?» «Вы о том, что я был неуловимо быстр и силен, как упряжка быков?» Бросил я угрюмым голосом. И вот тут мастер сумел удивить уже меня, но только первыми словами. «Вот именно, Ли и семьи Брюс, вот именно. Ты был быстр. Ты был невероятно быстр. Ты был воплощением самой скорости. И ты был силен. Ты был так силен, что с легкостью работал тяжелым оружием. Работал так ловко, что каждый твой удар шумно рассекал воздух. А когда ты промахивался, разгон едва не отрывал тебя от земли. При промахе твое оружие глубоко зарывало в землю или в дребезге разносило крепкие камни. И ты с такой ненормальной скоростью и силой был полностью беспомощен. Ты был жалок и неуклюж. Глядя на тебя, хотелось расплакаться. Невыносимо больно смотреть на столь удручающее зрелище». Ты выглядел, как криворукий художник, пытающийся рисовать на драгоценном банайском холсте при помощи метлы, которую за неимением красок приходится окунать в выгребную яму. Ты был бриллиантом в оправе из навоза, волшебным мечом в руках паралитика, умнейшим юношей, не обученным чтению, но попавшим в библиотеку, где собрана вся мудрость мира. Я не спрашиваю, кто тебя учил». Нет, такому ненормальному непотребству невозможно научиться. Разве что предположишь, что тебя натаскивали какие-то нахватавшиеся вершков грубые простолюдины. А это, разумеется, невозможно. Но я должен тебе сказать, что ты никогда не сможешь постичь технику семи ударов. Не спорю, ты хорош, может даже чересчур хорош, но ты невежествен и набрал самусора. Будь ты чистым листом это даже хорошо, но ты лист испачканный теми грязными знаниями, которым здесь не место. Тебе нужен учитель попроще, с обычными ничем не выдающимися техниками. Я могу тебе порекомендовать парочку. С твоими задатками за 2 или 3 года ты сможешь постичь то, на что у других уходит в несколько раз больше времени. Я покачал головой. Простите, мастер Тао. Я и сам знаю таких учителей, однако пришёл именно к вам. Я сумею постичь вашу технику, не сомневайтесь. Ли, во мне нет сомнений, есть уверенность. По-твоему, моя техника заключается в том, чтобы победить противника одним ударом, так? — В целом так, — признал я. — А не в целом, — уточнил Тао. — Если не в целом, насколько я понимаю, ваша техника предписывает подводить противника к состоянию, когда он подставляется под единственно верную атаку, либо без ошибок подлавливать его, когда он подставляется самостоятельно. — Откуда ты это узнал? — требовательно спросил великий мастер. — Из книг про вас и вашу технику много чего написано. Ну надо же. Кто бы знал, что перевод пергамента на всякую ерунду способен плодить заблуждения даже в этом. Ты прав ли и одновременно полностью не прав. Человек может отреагировать на атаку семью способами: отскочить, изменив дистанцию, увернуться, не сходя с места или незначительно изменив местоположение тела, блокировать, прикрыться щитом или подручным предметом, включая других противников или твоих союзников. Также он может своевременно применить навык защищающий от такого вида атак. Также на момент атаки он может оказаться прикрытым навыком, эффектом от редкого зелья, посторонним воздействием или волшебным свойством носимого предмета. И наконец, он может вообще никак не отреагировать и не прикрыться, то есть полностью принять на себя мощь вражеской атаки. Не трудно понять, что как моя техника, так и прочие техники стремятся исключить из седьмого варианту, где атака противника идёт ему во вред. Но то, как ты это описал, это механический процесс Раз уж тебе требуется именно такое, ступай к другим мастерам. Механически реализовать седьмой вариант тебя научат многие. Это не сложно. Я покачал головой. Не совсем вас понимаю, мастер Тао, но что бы ни скрывалось в вашей технике, я должен изучить именно её. Я не могу тратить годы. У меня есть только 26 дней, точнее, уже не полные 25. Я стараюсь думать, что ты упорен, а не глупоупрям, и потому попробую объяснить некоторые непростые вещи самыми простыми словами. чтобы ты понял, что просишь невозможное. Итак, что ты знаешь про ци? Ли. Это лучистая энергия, пронизывающая ткань мироздания во всех направлениях, основа рока, удерживающая каждую его единицу, за счёт чего мир не распадается на части, становясь частью беспорядочного хаоса. Это ты тоже в книгах прочитал. Да, мастер. Хорошо бы эти книги сжечь. Жаль, поздно, успели немало перспективных умов испортить. Это следовало сделать задолго до того, как ты к ним впервые прикоснулся. Дело в том ли, что в боевых искусствах существует лишь два основных способа развития. Первый это строгое следование путём порядка. На этом пути необходимо развивать параметры и раскрывать техники, целиком завязанные на эти параметры. Второй путь прямое обращение к ЦС с игнорированием параметров порядка. Нет, имение следует пренебрегать. К ним надо относиться с полезным, но не обязательным дополнением. Путь порядка и путь древних, кивнул я. Отлично, ты действительно много знаешь. А скажи мне, Ли, известно ли тебе, что по древних пишется редовыми буквами и произносится с пренебрежительным ударением? Конечно, мастер, я ведь так и произнёс. И почему же к древнему пути полагается относиться неуважительно? Потому что он давно устарел. Когда люди постигли, что даёт порядок, они получили преимущество, которое не мог дать путь древних. Старое умирает, новое процветает. Так устроен мир, мастер Тао. Так устроена чушь собачья, которой набита твоя голова. И если бы только твоя. Лисьим ебрёс. Ты наверняка много читал и слышал про древние времена. Всевозможные сказания про первые прорывы хаоса, про первых героев, сумевших прикоснуться к порядку, про первые великие победы над злом, разрушающим наш мир. Но ты никогда не задавался вопросом: а что было в самом начале? До того, как появились те, кто сумели прикоснуться? Ведь изначально их не было. Я покачал головой. Про первых неизвестно ничего, кроме легенд, и веры этим легендам немного. Ну, а сам-то что думаешь, как это было? Как люди встретили первые прорывы? Да как они могли такое встретить, тем, что у них было, тем и встретили? Это не ответ. У них не было порядка. Он тогда не был для них открыт. Так как они поступали без него? Я призадумался, не понимая, чего от меня добивается мастер, ведь ответ очевиден. Следовательно, от меня ждут вовсе не предсказуемых слов. Но так ничего и не придумав, был вынужден выдать то, что есть. Слишком уж пауза затягивалась. Мастер Тао. У людей тогда были руки и было простое оружие, самое простое из обычных камней, металла, костей и дерева. Также у них было старое боевое искусство, тот самый путь древних. Какие-то, как вы говорите, механически заученные удары, связки приёмы. безпорядки, люди были слабы, но всё равно смогли сражаться. Всем известно, что даже альфа 200-й ступени просветления не бессмертен. Его может победить армия обычных омег. С большими потерями, конечно, но победят. И скажи мне, Ли, ци в те времена была? Конечно, мастер Тао Ци была всегда. Ци это то, на чём держится мир с момента сотворения. Прекрасно, Ли, прекрасно. Уточню. По-твоему, ци была и во времена рассвета древнего искусства, так? Я так и сказал. Извини, лишь что так повторяюсь, просто хочу акцентировать твое внимание на этом важном вопросе, и давай сделаем шаг вперед. А не думал ли ты, что древние могли использовать то, на чем держится мир? На этот раз я ответил неуверенно. Но как? У них ведь не было порядка, они даже не могли увидеть, сколько цы смогли накопить, да у них даже не было... Я осекся, а мастер с улыбкой попросил. Ну уже, продолжай, Ли. Де ведь хотел сказать, что у них тогда не было ци, того, что мы называем резервуарами. Отвратительное слово, оно больше вводит в заблуждение, чем раскрывает суть явления. Но раз уж принято, приходится использовать. И раз не продолжаешь, скажи, почему ты не стал договаривать до конца? Мастер Тао, я понял, что мои дальнейшие слова ошибочны. Раз ци существовало всегда, и раз на ней держится весь мир, она была и есть в каждом человеке. То есть у древних была энергия. Всё верно ли? Она действительно была. И да, у них не было удобного инструмента для контролируемого взаимодействия с ней, того инструмента, который мы называем порядок. Речь идёт не о силе, упорядочивающей все прочие силы, а о возможности, что представляет эта сила каждому из живущих. Однако оперировать ею можно и без порядка. Ты разве не слышал об этом? Я покачал головой. Даже в легендах ничего подобного не припомнил. Хотя какие-то намёки встречал в трудах Фаллата. Но откровенно говоря, труды этого уважаемого мудреца больше похожи на бред. Я говорю о том периоде, когда Фалат впал в полумаразм или близкое к нему состояние. Это случилось после серии опытов с ядовитыми грибами, когда он испытывал на себе вытяжки из них. Его ученики записывали за ним всю ахинею дословно, а потом преподнесли как последнюю мудрость учителя. Там в этой так называемой мудрости можно найти намёки на что угодно. Хоть на полёт шерстистый ржав в солнечную ночь под весёлую похоронную песнь хора глухонемых медуз. Не знаю, о чём-то ли я с трудами фалата незнаком, но я один из тех, до кого дошли некоторые отголоски древней мудрости, той, которая передавалась от учителей к ученикам веками и тысячелетиями, знания доисторической эпохи, когда к це обращались напрямую, а не через посредничество порядка. Я сумел это знание приумножить и особым образом слегка приспособить к нынешним реалиям. Но мой труд на этом поприще ничтожен, потому что до меня тем же самым занимались поколения и поколения мастеров. Путь древних не забыт, он просто приспособился. И не прикоснувшись к нему, невозможно постичь технику семи ударов. «Мастер, да ради такого я готов прикоснуться к вулканической лаве, научите меня!» Тау покачал головой. «Слишком поздно, слишком. Ты талантлив, Ли, безусловно, талантлив. Ты мечта любого учителя». Приди ты ко мне 5 лет назад, я бы, возможно, взялся тебя учить сразу без единого вопроса. С мизерными шансами на успех, но ради такого попытаться стоило. Приведи тебя ко мне 10 лет назад, я бы взялся наверняка, взялся с великой радостью, ведь шансы были высоки. Принеси тебя ко мне младенцем, и тогда возьмись я за тебя, смог бы выучить почти наверняка. Хотя, честно говоря, младенцы это уже чересчур. С ними непредсказуемо, для меня непривычно. Но ты пришёл именно сейчас, безнадёжно опоздав. Я нахожу странным твоё развитие. Ты несомненный феномен, это безусловно интересно. И уверен, ты бы заинтересовал меня и 5 и 10 лет назад. Тогда был смысл говорить о твоём обучении технике семи ударов. Сейчас нет. Сейчас поздно. Всё безнадёжно. Глина с особым песком может стать прекрасным фарфором, а может рассохнуться от долгого хранения и стать бесполезной. Ты прекрасная заготовка, которая упустила свой шанс. Мне жаль. Но, мастер, может, все же объясните, в чем дело? Почему я не могу наверстать упущенное? Это не объяснишь в двух словах, а полное объяснение ты не поймешь. Надо быть частью этого, чтобы понять. Объясните в трех словах, вы это умеете. Не вдавайтесь в сложности, просто скажите, как есть. Простите, мастер, но я должен знать. Я рассчитывал стать вашим учеником, я пошел на многое, чтобы добраться до вас. Мне действительно это надо. Ну хорошо, попытаюсь. Ли, что ты знаешь о тенью Ци? Это отблеск энергии Ци. Этих отблесков в человеке не может быть больше, чем максимума от Ци, вмещающегося в его резервуар. Тень Ци необходима для работы многих навыков. Истощаясь, она быстро восстанавливается, ничего за это не требуя. Значит, по-твоему, тень Ци – это не более чем отблески? Я не вдавался в теорию и слишком упростил описание, но да, так и есть. Я оперирую тенью Ци и знаю, что она ведет себя именно так. Тау покачал головой. Это даже нельзя назвать невежеством, это гораздо хуже. Да, я понимаю, что так пишут в книгах, которые ты изучал. Лишний пример, показывающий, что далеко не всему написанному стоит верить. Ли, если есть свет, есть и тень. Они взаимосвязаны, одно без другого не существует. Так было, так есть и так будет. Энергия Ци это не свет, это нечто большее, но она также нуждается в тени. Нельзя убрать свет, льющийся с небес. Зато можно убрать скрывающие от него преграды, и тень станет меньше. То, что ты называешь тенью, это след от барьера, барьера, который создал порядок, чтобы упростить людям обращение с его параметрами. Прямое оперирование цифк когда-то было у делом избранных. Далёкие от этого люди должно бы считали мастеров древности шарлатанами, или верили, не понимали, что именно они делают, ибо не всё можно объяснить простыми словами. А вот с порядком всё проще, ведь он доступен практически всем с самого рождения. Здесь всё наглядно, всё понятно. Смело следуй по его пути, развивайся, становись сильнее. Но ведь убери порядок, сы при этом не пропадёт. Ей порядок не требуется, она ведь была всегда и есть и будет. Пока не появился порядок именно из сы черпали силу первые бойцы с хаосом, а до того они были боевой олитой мира. там, где обычный воин решал всё голой мускульной силой и примитивными подобиями простейших современных контактных атак, воин, умеющий работать с ци, использовал её, чтобы атаковать, защищаться и соблюдать гармонию между миром внутренним и миром внешним. Поначалу это давало спорные преимущества, но со временем мастера ци совершенствовали методики, передавая их своим ученикам, которые встав на путь мудрости, также привносили что-то новое. И затем Я слушал Тао в пол уха. Нет сомнений, что его вкратце это минимум полчаса заумных объяснений вперемешку с философской мишурой. Мне это не требовалось. Я и так приблизительно понял, о чём речь. И даже если в чём-то заблуждаюсь, это не страшно. Главное, чтобы он всё же согласился меня обучать, а уж там как-нибудь разберусь. Но под конец мастер сумел меня слегка заинтересовать, сообщив, помимо прочего то, что я замечал и до этого, и чему не находил объяснения. Если ты ли был наблюдателен, наверняка видел, что так называемый запас тени ни с того, ни с сего иногда уменьшается. Ненавного, на считанные единицы, но без явной причины. Случалось тебе замечать такое? Да, мастер сталкивался. И читал в книгах, что это объясняется колебаниями теницы. Собачья чушь, а не колебания. То, что ты видел, это слабейшее проявление того, чем свободно оперировали древние. Порядок все упростил, но жестко привязал использование тени к своим параметрам. А если навык требует обращения к тени, то что мы видим, как её запас как бы снижается. Допустим, взять навык Пронзающий удар. Работает с мечом и приравненным к нему оружием. Достаточно распространён, позволяет наносить мощный прямой удар, способный пронзить доспех не только за счёт параметров порядка, а и за счёт подключения к потоку ци через её тень. Если махать мечом просто так, не применяя этот или схожие навыки, тень ци вроде как изменяться не должна. Однако оно у тебя изменяется. Да, редко, да незначительно, но это есть. Обычно случается в моменты, когда мысли человека замирают, а мозг очищается. Инстинкты начинают доминировать над разумом, пытаясь обратиться к первооснове, и это у них изредка получается. То, что звери делают по своей звериной сути, сложно даётся разумным. Мешает мышление, поэтому в процессе оно лишнее. Цы, теньцы и специализированные производные ци, вроде энергии воина, могут расходоваться не только на привязанные к ним навыки. Энергию можно и нужно применять везде. Надо плыть в её потоке, используя все струи, а не барахтаться в них утопающим котёнком, хватаясь за то, до чего дотягиваются лапки. Такая гармония позволяет не только эффективно сражаться, она помогает во всём. И даже тени и всё прочее будут возобновляться быстрее, если постигнешь этот путь. И только идущим таким путём открыта техника семи ударов. У тебя путь закрыт. Следовательно, обучение невозможно. Увы. Мастер Тао, но вы ведь сказали, что ещё 5 лет назад вы бы смогли поставить меня на этот путь. Так почему сейчас нельзя? Что изменилось? Ты испорчен привычкой к порядку. Он стал для тебя костылями, без которых ты уже не способен сделать шаг. Учить надо до того, как вырабатывается стойкая привычка. В твоём возрасте слишком поздно. Но вы ведь даже не попробовали. Попробовал ли? Не раз попробовал. «Нет, мастер Тао, я имел в виду, что вы не попробовали именно со мной. Поверьте, я порядком не испорчен. Да, не младенец, но умею и без него справляться с проблемами. Научите меня, не сомневайтесь, все получится». «Я вижу в твоих словах убежденность. Ты действительно веришь в то, что говоришь, но у меня веры нет, давно нет. И ты даже не представляешь, насколько это опасно. Я ведь могу повредить те костыли, коими тебя наградил порядок, но при этом не научу ходить своими ногами». Ты рискуешь потерять годы жизни и при этом лишиться части силы. Это слишком рискованно и бессмысленно. Зачем тебе это? Ты силён, ты прекрасно освоился с порядком. Ты обучишься лучшим техникам порядка у обычных мастеров, получишь силу, которой немногие способны похвастаться. Пользуйся этим и не думай о большем. Но я не могу не думать. «И это моя жизнь и мой риск. Вы ведь уже пробовали с другими учениками, так почему бы не попробовать еще раз? Вы ведь сами признаете, я талантлив. Вдруг это поможет сделать то, что никому не удавалось?» «Я видел, что мастер колеблется. Едва заметно, но он сомневается в своей убежденности». И почти уверен, что еще час другой такой обработки, и он, устав заливать мои уши одним и тем же, сдастся. Согласится попробовать еще раз. Ему ведь самому интересно, что со мной не так, и нельзя ли мою необычность как-то приспособить к его технике? Да и фальшь он чует, а ведь уверенность в моем голосе – это не актерская игра. Я действительно почти не сомневаюсь, что способен научиться оперировать сына прямую, после чего постичь чертовски эффективную технику семи ударов. Уверенность моя опирается на два столба. Первый, я ведь далеко не стандартный обориген. К порядку приобщился слишком поздно, всего-то пару лет назад. Получается, по классификации мастера Тао, я нахожусь на уровне маленького ребёнка, а дети, по его уверениям, не успели закостенеть, обзавестись костылями. Их можно приобщить к прямой работе с Ци. Тот случай, когда задержка в развитии во благо. Второй столб у меня развито состояние хаоса. Это великая редкость. В том числе, одно из них на первый взгляд не самых полезных восприимчивость. Ано достигла 26 уровня, что поразительная величина даже для куда более простых в получении состояний порядка. Тот, кто считает восприимчивость маловажной, безнадёжный глупец. Ведь оно, помимо прочего, позволяет эффективнее усваивать знания от учителей. Приёмы рисовеков, которыми делился Мелконок, я почти всегда схватывал на лету, чем не переставал его удивлять. Да, они разумеются попроще, чем операции с Ц и сложнейшие техники. «Ну да и ладно, усвою их не с первого раза, а с пятого. Ничего страшного, время у меня на это есть. Неполные двадцать пять дней».